Глава 2. Темный планировал добраться до родного дома за светло, но полночь давно наступила, а он все еще шагал по лесу. И ничего удивительного в этом не было, ведь неугомонная девушка не давала никакого покоя. Какая прелесть! Всплеснула Тори руками и легонько дернула темного за левое ухо. Получилось это у нее непринужденно и ласково. Иначе все больше закипающий в душе маг самолично загрыз бы фею. Это прикосновение стало у них за последние часы условным сигналом, означавшим, что дама требует свернуть в данном направлении. И если первые пару раз он поддался, посчитав причину неизбежной и естественной, то десятки последовавших за первыми остановок делал уже со смирением добровольно взвалившего на себя тяжелую ношу. «Посреди ночной темноты и вдруг такое чудо! А аромат, он божественен! Я должна искупаться в нем! Ну, пожалуйста!» Конечно, зоркий взгляд бывалого воина подметил такую мелочь, как куст, расцветающих только ночью березков. Да, эти цветы обладают приятным ароматом, Но их же в округе достаточно, и зачем кидаться к каждому? Ну, почему-то противостоять этим ее умильным мольбам он не мог. от того послушно каждый раз сворачивал с пути и топтался рядом, теряя время из-за очередной, крайне заинтересовавшей фею мелочи. «Она явно не из нашего мира. Один взгляд, и все!» — рявкнул Нарт категоричным тоном. Словно его приказы могли возыметь хоть какой-то эффект. Так неожиданно встреченная блондинка совершенно не принимала их в расчет. А он? Разве что убить ее. Довольно быстро понял он, стеная в душе. Но тогда будет жалко потраченных сил. Конечно, конечно! Тут же кивала головой Тори, искренне веря в свои слова. И вновь отвлеклась. Я в восхищении! И хочу из них себе венок! «Только представь, как будут пахнуть мои волосы!» Нарт очень хорошо себе это представлял. Будучи уже увешанным всевозможными пахучими вениками, незаметно наслаждался тонким, неповторимо цветочным запахом ее волос. Это и было единственной причиной того, что он все еще терпел все эти промедления. Это и еще, пожалуй, ощущение женственных изгибов тела пленницы. А Тори устроилась на его руках с комфортом. Покачивая ногой и помахивая иногда свободной рукой, ловя парящие в ночном воздухе легчайшие пушинки, она то укладывала голову на плечо мага, то вскидывала ее, прижимаясь при этом макушкой к его подбородку. Исключительно по этим причинам Нарт терпел. И все еще шел. По пути они обязательно останавливались, чтобы понаблюдать за каждой встреченной зверушкой. Послушать пение каждой птахи, к счастью, последних в это время суток было немного. А уж ночные цветы... Мужчине уже казалось, что несносная блондинка не способна пропустить ни одного. «Пожалуй, цвет не мой», — сплетя венок из березков, Тори повертела его в изящных пальчиках, рассматривая и оценивая. Да, точно не мой. Что ж, она задумалась и ожидаемо продолжила. А вот тебе пойдет. И тут же нахлобучила злосчастный куст на уже увешенную десятком таких же на голову мага. Чтобы я еще хоть раз так сопровождал пленниц. Возмущался он про себя, очередной раз убеждая, что женщин подобных Тори в своем мире не встречал. Не среди светлых. Нет, уж точно среди темных. Едва смирившийся с очередным веником, маг прошагал пару десятков метров, как Тори зашипела ему прямо в ухо. «Стой! Там кто-то есть!» «Да!» — слегка дернув головой, согласился он. «Там справа кроля. И что?» «Действительно, эти кроли наводнили округу. Вот уж невидаль. «Я хочу...» Расмотреть поближе? Таким же таинственным шепотом заявила ему на ухо девушка, и исключительно по причине приятных ощущений от ее жаркого шаловливого дыхания на коже шеи, он шагнул в сторону. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста! Оттого, почувствовав плетение защитных рун, охраняющих подходы к деревне, маг испытал колоссальное облегчение. Неужели дошел? Донес! Он уже и сам на это не надеялся. Но с наступлением ночи Тори несколько выдохлась и сейчас мирно посапывала, свернувшись уютным клубочком на руках у мужчины. «Иначе мы и добрались бы не раньше следующего дня», — не без иронии мысленно рассуждал Нарт. Он чутко прислушивался к дыханию светлой, всякий раз разворачиваясь так, чтобы своей спиной прикрыть ее от хлесткой угрозы, которые представляли собой ветви, встречающихся по пути деревьев. Но едва загадочное светлое уснуло, как превратилось в невероятно милое существо, снова напомнившее ему о новорожденных единорогах. Обладая прекрасным ночным зрением, темный пользовался моментом и любовался сияющим в лунном свете лицом, чуть приоткрытыми по-детски пухлыми губами и полукружьями, слегка подрагивающих ресниц. Удивительно, как такое чудесное создание при свете дня может доставлять столько хлопот. Вот она, двуличность светлых, во всей красе. Тенью скользнувший навстречу стражник моментально распознал своего и только окинул изумленным взглядом ношу мага и окружающий путников огненный щит. Но Нарту сейчас было не до чужих впечатлений. Он жаждал одного — выспаться. «Я встретил ее озеро в дне пути отсюда», — шепнул негромче шелесто дыхание, но собрат со всем вниманием кивнул в ответ. «Предупреди старейших, что утром я приведу ее к ним». Страж, понимающе склонил голову и отступил, позволяя молодому магу добраться до цели его пути. Охранная магия, распознав хозяина, распахнула двери дома, шагнув в спальню, Нарт опустил девушку, закутанную в мужскую рубашку, на широкую кровать. Он планировал укрыть ее огненным пологом и улечься на полу, но... Утратив ощущение тепла его тела, Тори проснулась. Вернее, чуть приоткрыла глаза и сонно зевнула. Вид у нее при этом был умилительно домашний. Нарт даже замер и, не дыша, наблюдал за ее губами. Изящно потянувшись, Девушка от чего то схватилась за подушку, взбив ее, обернулась к темному. «Ложись отдыхать!» Невнятно пробормотала она, ухватила нарта за край его охотничьей куртки и потянула к этой подушке. Маг едва успел сдернуть заплечный мешок и арбалет с магическими болтами, и тот же был вынужден присесть на кровать. Вот только голову на подушку опустить не успел. Глаза Тори вновь закрылись, но она успела обхватить руками его бедра и устроить голову на его коленях. Спустя миг бладинка уже вновь сопела с детской непосредственностью. А темный вынужден был просидеть в такой позе до рассвета. Любая попытка как-то вывернуться из цепких лапок феи и прилечь самому заканчивалась одинаково. Тори во сне впивалась своими коготками в его ноги и протестующе ворчала м mm -hmm. какое чудесное утро!» Проснувшись, но еще по привычке продолжая лежать с закрытыми глазами, счастливо вздохнула фея. Спалось сегодня отлично, словно ее всю ночь что-то согревало, а народец феидов весьма теплолюбив. Но тут накатили воспоминания о вчерашнем, и Тори села, резко распахивая глаза. Первое, что она увидела, это каменную физиономию сидящего на постели полностью одетого нарта. Губы мужчины были сжаты так плотно, что больше напоминали нить. Глаза налились кровью, а подбородок и вовсе казался частью отлитой из металла скульптуры. «Доброе утро!» Стараясь быть вежливой и как-то расположить к себе этого угрюмого темного, мило прощебетала Тори. «Слезьте с меня немедленно!» В ответ только негодующее шипение. «Ой!» Фея пискнула и быстренько откатилась на другой край кровати. Она бы и вообще с нее соскочила, если бы за пределами перины не извивалась стена огня. «Что же вы меня не разбудили?» «Разбудишь ее как же!» Рассматривая на коже штанов множественные проколы от острых коготков, думал Нарт. Даже думать получалось с трудом, так он устал и хотел спать. Такая пиголица, вреда от нее, как от целого отряда светлых. С трудом поднявшись и разминая ноги, занемевшие после проведенной в неподвижности ночи, темный бросил взгляд в окно. Утро уверенно вступало в свои права, а значит, пора вести Торик к старейшинам. «Собирайся!» — отрывисто бросил он девушке. Желания проявлять дружелюбие сейчас не было. Ну, вообще. С тобой будут говорить те, кто управляет этой деревней. Что? Прямо сейчас? Без завтрака? Ой, я же еще морально не готова. Фея схватилась за волосы и уже хаотично металась бы по комнате, хватаясь то за одно, то за другое, если бы не огненное кольцо. А что я надену? Первое впечатление, оно же самое важное. А волосы? Как мне без магии уложить их? Ах, я пропала! Нарт скрипнул зубами. Сейчас, именно в эту самую минуту, он очень зауважал тихих и, главное, сдержанных в своих запросах и потребностях темных девушек. Может быть, светлые стали столь злобными от того, что у них все женщины такие. О, -о, -о. идем! Пока побудешь в этом! «Потом тебе подберут одежду, а на волосы твои вовсе никто не посмотрит». Тори оскорбилась. «Как это никто не посмотрит на ее волосы? Хоть умыться я могу? Или вы темные настолько жестоки, что лишите несчастную девушку даже такой малости?» Расстроенно прижала она ладони к груди. Уже подозревая, что простым умыться отделаться не удастся, Макс страдальчески вздохнул. «Вот не надо мне сейчас говорить о том, какие мы плохие, а вы хорошие. Не надо!» Я за последние сутки на своей шкуре это прочувствовал. И взмахнул рукой, заставляя кувшин с водой подлететь к гости. Вода, выливаясь из него, попадала только в подставленные ладони, ни капли не упала на пол. Решив, что осмотреть жилище темного можно и позже, фея радостно принялась за утренние процедуры старательно умылась, затем долго тормошила волосы, скручивая и перебирая прятки, чтобы придать им вид хоть сколько-то приличный. А после взялась за мужскую рубашку. Старательно разгладив руками появившиеся за ночь на ткани морщинки, попробовала заложить одну полу наискосок, потом собрать, перетянув узким ремешком на талии. Но на взгляд феи все эти попытки мало, чем смогли улучшить ее внешний вид поэтому, снова разобрав все предшествующие конструкции, она связала верхние концы рубашки крупным изящным узлом, а нижние оставила свободно болтаться, чтобы не сковывали движение. Обуться пришлось в невесть откуда взявшиеся башмаки. — Деревянные они, что ли? — поморщилась фея, чувствуя, что ее ножки неминуемо сотрутся от такой грубой обертки. К моменту, когда Тори вспомнила об ожидавшем ее мужчине, у Нарта истекло последнее терпение. И дело даже не в затраченном на всю эту нелепую, по его мнению, суету времени. Не меньшим испытанием для его выдержки стало и зрелище то и дело мелькавших точеных ножек феи, а иногда и вовсе будоражащей кровь груди. По мнению Нарта, несносная бладинка была так прекрасна, что отсутствие прически или несоответствующий наряд никак не могли испортить впечатление. Но сказать об этом его не заставило бы и угроза смерти. «Делать комплименты светлой? Нет. Я буду рада составить вам компанию на прогулке». Настекленевший взгляд темного фея отреагировала располагающей улыбкой. Нарт только пожал плечами. Если ей хочется думать, что он вовсе не конвоирует ее к месту решения дальнейшей участи, Это ее проблемы. И больше немедля обхватил ее за локоть и спешно увлек вон из дома. Конечно же, появление светлой взбудоражило все поселение. Большинство жителей высыпало на улицу поглазеть на пленную могиню. Тори даже слегка опешила от такого внимания. Фея привыкла, что светлым всегда улыбаются, а темных боятся. А здесь на нее смотрели с опаской, Мамаши и вовсе поголовно прятали отпрысков за длинные юбки, словно незнакомка могла навредить им одним своим присутствием. Но отметила фея и одобрительные мужские взгляды, бросаемые укладкой. А еще целое паломничество этих самых мужчин к большому дому в центре поселения. Если большинство домиков здесь имели один, максимум два этажа, то здание, куда все сейчас направлялись, Могло похвастаться четырьмя. Э, э а там что, все жители будут присутствовать?» Забеспокоившись еще сильнее, Тори неосознанно чуть теснее прижалась к нарту. «Многие». «А никак нельзя, чтобы только я и ваши главные?» «Нет». «Почему?» Темный тяжело вздохнул. Неужели она не может просто смириться и положиться на судьбу? Не съедят же ее в самом деле. Но отталкивать явно напрягшуюся девушку не стал. Тем более Маг предвидел решение, которое огласят старейшины, и это его не радовало. И вот они внутри. Большой зал с высоким потолком, задрапированный огромными портьерами бордового цвета, был почти полностью забит мужчинами женщин Тори заметила всего несколько, да и те в основном держались в стороне. А вот мужчины. Наоборот, обступили небольшой пятачок перед возвышением, на котором стояли три стула. Едва Нарт вывел в центр этого пятачка Тори, как всякий шум стих, а в креслах, словно соткавшись из воздуха, материализовались трое седовласых магов. Двое мужчин и женщина в строгом темном платье, скрывающем ее от подбородка до кончиков пальцев на ногах. Фея в душе поежилась, сразу решив, что искать тут понимание не приходится. А значит, права была наставница, когда предупреждала их об опасностях. Ненавистный блуждающий портал! «Кто ты и зачем явилась в нашей земле?» Первой к ней обратилась та самая седовласая женщина сурового вида. Решив не показывать страха, Тори улыбнулась самой обворожительной улыбкой из своего арсенала. Я не враг вам и не замышляю плохого. Лишь случай привел меня в вашу деревню, и мне нужна помощь, чтобы вернуться домой. Ты не ответила на вопрос. Совершенно не впечатлившись демонстрируемым изо всех сил добродушием феи, заметила старейшина. Сделав глубокий вдох, Тори решилась на признание. Я фея, и попала в ваш мир случайно. Меня затянуло в блуждающий портал. Я окупалась лунной ночью и не заметила его приближение Тори очень надеялась, что старейшина услышит главное. Ко всему происходящему в их мире она отношения не имеет, ничью сторону не поддерживает и вредить никому не намерена. «Фея! Что еще за фея? Ты же светлая!» Вместо понимания в беседу вступил другой старейшина. «Ну да», — слегка растерялась девушка. «Но одно другому не мешает. Наш народ с изначальных времен принял сторону света». Все присутствующие дружно поморщились, словно гостья сказала что-то неприличное. «Светлые, безобидные и незлобивые существа», — уже более осторожно продолжила Тори, поглядывая на окружающее ее плотное кольцо темных воинов-магов. Все они, как на подбор, были высоки и широки в плечах. Впрочем, и в ее родном мире светлых всегда отличало изящество, а темные были несколько коренасты. Уж я так точно, и бабочки не обижу, да что там, я с ними даже дружу. Ведь это так весело, плести веночек из красивых цветов, Поджужжание и стрек от насекомых. Все присутствующие в зале разом замолчали, прямо-таки в полном недоумении уставившись на незнакомку. Один только нарт, который успел отойти к дальней стене, понимающий поднял взгляд к потолку. Он уже заметил, что логика и суждения маленькой светловолосой гости очень своеобразны. Ой, дружите с бабочками! Хм. Нарушив повисшую в зале тишину, через несколько секунд продолжил старейшина. Его коллеги молча сверлили тори подозрительными взглядами. «Не припомню за светлыми таких странностей. Но все это никак не проясняет для нас причину вашего появления. Что же могут феи?» «У них тут что, нет фей?» Тори могла бы многое рассказать о пользе и возможностях своего народа, но решила ограничиться самыми общими сведениями. Мы украшаем своим присутствием мир. Возьмем, к примеру, моду. Да все самые утонченные вения, будь то одежда, украшение жилища или создание обуви, идут от нас. И насколько многочисленный ваш народ? Голос женщины старейшины звучал. Как-то иронично, словно она в этот момент прикидывала, как же они не вымерли с такой-то бесполезной философией жизни. Очень многочисленный, гордо расправила плечи фея. На лицах темных явственно проступило сомнение. «Все это очень странно», — вновь заговорил седовласый мужчина и, обращаясь к своей коллеге, предложил. «Нам надо больше узнать о ней» прежде чем что-то решать. В дружбе с бабочками мы, конечно, не нуждаемся, но мало ли. Арейла, начнем с того, что проверим природу и направленность ее магии. Тори сразу поняла, что Арейла — это имя ее первой собеседницы. Сейчас та повелительным жестом призывала ее к себе. И как бы ни хотелось фее избежать предстоящего, идти пришлось тем более кто-то любезно подпихнул ее в спину. Старейшина взяла ладонь девушки, обхватила обеими руками и сосредоточенно прикрыла веки. Все молча ждали. Тори же тревожно прислушалась к собственным ощущениям. Не навредят ли? Но ничего, кроме легкого покалывания, не ощутила. Возможно, причина в ограничительной магии, которая буквально пропитывала все в этом здании. «Она не агрессивна!» Освободив ладонь феи, с явным удивлением сообщила Рейла. Как будто миролюбивый светлый в этом мире нонсенс. «И да, она и намирянка. Их народ может летать. Такой ауры я в нашем мире не встречала. Что до природы магии? Тут какая-то странность. Полагаю, ее что-то должно подпитывать». «Что?» Немедленно поинтересовался въедливый дедок, прищурившись с таким видом, словно подозревал незнакомку, как минимум в еженедельных ритуалах с кровавыми жертвоприношениями. Тори почувствовала, что ее щеки слегка порозовели, и разозлилась на себя за такое неуместное смущение. «Все прекрасные чувства служат подпиткой для нашей магии, и чем сильнее эмоции, тем мощнее заряд сил». Наконец-то темные маги решили отступить и дружно отшатнулись. Но старейшины не дрогнули. Они сверлили гостю напряженными взглядами. Заговорил на сей раз третий из них. «Так ты можешь вытягивать эмоции? Питаешься ими?» На их лицах читалось даже облегчение. Темные явно решили, что нашли наконец-то в светлый порочный изъян. «Не совсем». Вздохнула Тори, не до конца понимая, как сможет объяснить им, что для феи очень важна окружающая атмосфера. И чем она дружелюбнее и теплее, тем счастливее и сильнее фея. И чужие эмоции ей для этого не нужны. Собственные на фоне окружающего умиротворения зашкаливают. Впрочем, она тут же сообразила, что такое неприятие можно обернуть себе на пользу. Но чтобы не доставлять вам неудобств, «Я бы хотела вернуться назад. Прошу лишь подсказать мне, где можно разыскать блуждающий портал». С надеждой, уставившись на старейшин, Тори ждала совета. Они о чем-то шушукались. «Мы решили следующее. Светлая останется в нашем поселении. Мы будем наблюдать за ней, чтобы больше узнать о ее возможностях. И если заметим, что она пытается вредить, «Уничтожим. На нее будет наложено заклятие, которое не позволит ей сбежать с нашей территории. Но кто-то из свободных мужчин должен принять на себя заботу о ней. Не может молодая женщина жить одна, тем более, что она из светлых. Кто примет ее в свой дом?» И вот тут фее стала ясна причина такого массового присутствия, Мужчин брачного возраста. Но все они были слегка встревожены последними выводами своих старейшин, и никто не спешил связываться с непонятной красоткой. В зале повисла выжидательная тишина. Минута текла за минутой, старейшины все больше хмурились, но никто не вызывался. «Пусть фея остановится в моем доме», — произнес за спиной Тори мужской голос. Она едва не взвизгнула от радости, узнав по голосу Нарта. Единственный знакомый ей молодой маг казался наилучшим вариантом. Девушка уже знала, что он пусть и темный, но совсем не страшный. «Подойди ко мне!» Заметно нахмурившись, поманила Нарта Орейла. Темный уверенно шагнул вперед, загораживая своим телом фигурку Тори от вмиг ставшего негодующим взгляда старейшины. «Что, если Светлая одурманила тебя? Она провела рядом с тобой достаточно времени. Я...» Оглянувшись на восседавших рядом старцев, она поправилась. «Мы бы предпочли другого кандидата». «Другого нет», — спокойно заверил ее маг, кивком указав на молчаливо наблюдающих за ними собратьев. «И я их понимаю. Эта девушка не сможет выжить» если ее всего лишь лишить туфель. Многочисленные мужчины вокруг шокированно выдохнули. Вот это обуза! И каждый из них был рад, что сдержался и не польстился на миловидное личико и чудесные ножки. А нарт? Да, глупец! Старейшина сжала обеими руками ладонь мага, явно желая лично удостовериться в отсутствии налета светлой магии. «Ты не заклеймен ее чарами!» В голосе Арейлы Тори явственно распознала недовольство. Затем старейшина величественно кивнула нарту, повелевая отступить, и грозно продолжила, не отводя от феи тяжелого взгляда совершенно черных глаз. «А ты, фея, знай, покинуть наш лес не сможешь, об этом уж я позабочусь!» И если замышляло зло, не скроешь. А уж тогда расплаты не миновать. Голос ее еще звучал, вибрировал под сводами зала, а три седовласые фигуры уже и стаяли в воздухе. «Идем!» — откровенно зевая, потянул за собой девушку Нарт. Все присутствующие потеряли к ней всякий интерес и спешно расходились. Тори поплелась вслед за магом, с трудом переставляя ноги в пудовых ботинках. Причин радоваться не было. Она стала пленницей, но. Я чувствую свою магию! вдруг осознала она и тут же вспорхнула вверх, выскальзывая из обуви, больше похожей на колодки. Темный во все глаза уставился на поблескивающие за спиной блондинки прозрачные, словно невесомые крылышки. Это было — Так волшебно? — Применять ее во вред ты не сможешь, а Рейла наложила на тебя заклятие. Скорее по инерции пояснил он, забыв ненадолго об усталости и сне. — Она твоя мать? — Нет, бабушка. А как ты догадалась? — У вас глаза одинаковые. Взмыв под самый потолок и заложив крутой вираж, Тори наслаждалась ощущением полета как оказывается сложно без него. «Идем!» Опомнившись, темный кивнул на дверь. В огромном зале они остались вдвоем. Мне необходим отдых. «О, конечно же!» сполошилась фея. Она вдруг подумала, что этот мужчина, единственный, кто с самой первой встречи помогал ей в этом мире. Пусть и темный. «А что стало бы со мной, если бы никто не вызвался?» «Зря спросила». Эта фея поняла по мгновенно ставшему отрешенным взгляду темного. Он промолчал, красноречиво поджав губы. Ее бы не оставили в живых, если бы никто не согласился за ней приглядывать. И Нарт сам не мог понять, зачем вызвался. Они так и вышли на улицу. Темный воин-маг, тяжело ступающий от усталости, и порхающая над ним светлая миниатюрная женщина-фея с босыми ножками. В этот раз зевак не было, хоть Тори настороженно завертела головой во все стороны. «Обычное сельское поселение, таких полно и в ее мире. Аккуратные домики и широкие улочки, а вот неподалеку и рынок с рядами лавок с товарами». Всматриваясь в том направлении, Тори удивилась, наткнувшись вдруг на поразительно яркий взгляд. «Такой может быть только у Светлого». Она застыла в воздухе, поняв, что на нее с явственным потрясением в глазах в упор смотрит представитель расы светлых. «Кто это?» Полетев вплотную к нарту, кивнула в направлении рыночных рядов. Темный тут же посмотрел в указанную сторону и пожал плечами. «Обычный торговец». «Я думала, вы сторонитесь светлых». «Как и они нас. Но это не отменяет того факта, что мы живем в одном мире, и у каждого из нас есть что-то нужное другим. Торговля идет даже во время войны. Впрочем, со светлыми надо всегда быть на стороже». Опомнившись, Мак сообразил, что говорит, как раз со светлой, и зевнул. «Хватит уже разговоров. Я очень устал и хочу выспаться». «Я понимаю», — вздохнула разом сникшая Тори. Спустившись, она зависла над самой землей. «Что?» — насторожился мужчина. «Мне стыдно». «Чего? На тебя больше никто не смотрит». «А тот торговец!» — негодующе прошипела фея. «И я в таком унылом одеянии, а волосы? Когда я лечу, в контрасте с моими прекрасными крылышками, это особенно заметно, поэтому придется идти пешком. А те жуткие ботинки остались возле дома старейшин». Нарт поднял лицо к небу, посылая ему тоскливый взгляд. Не было сил спорить и разубеждать эту до странности, помешанную на своей одежде, женщину. Вздохнув, он молча подхватил Тори на руки, как это проделывал в лесу, и быстро зашагал с единственным желанием — скорее бы оказаться в кровати. Едва дверь за ними захлопнулась, как маг резко поставил свою, теперь уже гостю, на пол. «Все!» «Я спать, и не вздумай будить меня ближайшие сутки, даже если твои волосы вовсе выпадут!» Недовольно буркнул он, прежде чем направиться к двери спальни. «А что мне делать?» – растерялась Тори. «Да что хочешь!» – махнул он рукой. «Попробуешь сбежать или напакостить, сработает магия Арейлы, и тебя спалит!» «О!» «Понятно!» Впрочем, нарт ответа уже не слышал. Куртку и рубашку он скидывал, практически засыпая на ходу. Но голову до подушки донести не успел, остановленный паническим выкриком. «Стой!» «Что?» Миг, и маг уже стоит возле кровати в боевой стойке, держа в правой руке кинжал и спешно озираясь в поисках так всполошившей девушку угрозы. В левой ладони светился огненный шар. «Подушку надо взбить!» Невозмутимо поведала ему Тори, наклоняясь над периной и показывая пример на практике. Покрывала откинуть, в конце концов. Как можно спать без этого? В ее голосе звучало совершенно искреннее недоумение. Словно невзбитая подушка и нерастеленная кровать — это неодолимые преграды на пути засыпающего. «Прекрасно можно спать!» Не сдержавшись, рявкнул маг и взмахнул ладонью, словно бы опасался, что, как и предыдущей ночью, девушка умудрится и сейчас лишить его столь необходимого отдыха. Порыв ветра мгновенно подхватил Тори и стремительно вынес за пределы комнаты. В следующий миг перед ее носом с угрожающим грохотом захлопнулась дверь. Фея только раздраженно пожала плечами, окончательно уверяясь в том, что темные совершенно нестерпимы. Они же спят на невзбитой перине!»